Эпилог. На Москву нежно опустилась зима. Ушла августовская отчаянная духота, отзвенела антоновскими похучими яблоками осень, сверкнул голой правдой ветвей дождливый ноябрь. А сегодня с утра лег снег. Сразу пушистым ковром, закрывая, пряча землю, украшая веточки деревьев. Я медленно шла по малой полянке, аккуратно переступая по свежечищенным дорожкам. Вначале к милому, окрашенному в зеленый лососевый цвет, дому, оставшемуся от усадьбы Борятинских. Затем вдоль по улице, до углового закругленного дома Хлудовых. Через три дня мне нужно идти на второй УЗИ. И если я пойду одна, то Ярослав обидится. Я улыбнулась, вспоминая наше с ним первое посещение специалиста. Как Яр пытал несчастную доктора, выспрашивая, с какой частотой и в каком спектре идет облучение из аппарата, какое влияние оказывает на ребенка, а на маму, какая квалификация у врача и еще миллион очень важных вопросов. И как он не прятал слез, впервые услышав, как бьются сердечки наших детей. Теперь я работаю удаленно, по настоянию всех Игнатьевых разом. А сегодня, увидев снег, мне нестерпимо захотелось пройтись самой. Остановилась на переходе, ожидая, пока проедет несколько машин. И вдруг одна из них остановилась. Резко. И из нее выскочил резво мужчина в модном пальто. «Вероника, постой!» Услышала я знакомый голос и, вглядевшись, узнала Владислава. Он сильно изменился. Посидел, заматерел. Стал совершенно похож на фотографии своего отца. Но если бы он меня не окликнул, я бы, наверное, его не узнала. «Здравствуй», — улыбнулась я бывшему мужу. «Ника, давай поговорим. Садись в машину или посидим в каком кафе». Проговорил Влад, жадно разглядывая меня. «Я не сяду больше к тебе в машину, Влад, и в кафе мы не пойдем. Что же такого срочного случилось, что нельзя обговорить по телефону?» Спросила, отступив от него на шаг. Влад помолчал немного. «Прости меня, я был не в себе. Мой терапевт говорит, что мне нужно повиниться перед тобой и попросить прощения». Проговорил он, склонив голову. «Я не держу на тебя зла, Влад. Если бы не твой загул, мы бы так и обманывались, принимая наши отношения за любовь. А насчет того, что ты был не в себе? Влад, это твоя личная дурь и злость лезли из тебя и обрушились на нас с зданий. Не твои таблетки говорили мне гадости. Это был твой внутренний мир не обманывай себя пожалуй я плечами нет я не такой это все влияние препаратов с жаром возразил влад как ты с твоей квалификацией умудрился подсесть на такую гадость случайно решили с сырочкой поэкспериментировать я не виноват быстро проговорил он отводя глаза в сторону «Прощай, Владислав, будь счастлив!» Вздохнула я и повернулась в сторону, расставаясь. Уже посидел, а так и не повзрослел. Все кто-то виноват, а не он сам. Неважнецкий у тебя терапевт, похоже. «Погоди, почему ты Данилу не разрешаешь со мной встречаться?» Спросил мне в спину бывший муж. «Он так тебе сказал?» С удивлением развернулась к нему я. Ну, почти. Даня отказался встретиться. Опустил глаза бывший. Я не запрещаю, Влад. Данил сам принимает такое решение. Ты гнобил и игнорировал его почти год. Что ты теперь хочешь от ребенка? Но я же его отец. Скажи ему. Хорошо, что ты это помнишь. Пытайся наладить с ним отношения сам но не мечтай, что он забудет твоего предательства. Я отвернулась и тихонечко понесла себя дальше. На улице стало резко холодно. И сыро, и зябко. Зима после встречи с бывшим резко потеряла свою привлекательность. Надо было брать такси и не выдумывать самостоятельные пешие походы. Хочу домой, в тепло. И хочу услышать голос любимого. Я уже добрела до нашего дома, когда мне навстречу из подъезда шагнул Ярослав. «Что же ты не дождалась меня и потопала в консультацию одна?» Выговаривал он мне, обнимая и целуя прямо на улице. «Я сбежал на обед с работы, а тебя уже нет». «А ничего, так зима. Нормальная».